Глава 4. Бог войны. С безопасной 300-километровой дистанции, куда пришлось переместить лабораторию после имевшей место попытки вскрытно с перехватчиками, в глубокой задумчивости я рассматривал космического исполина. Бог войны очень пафосное название, хотя в данном случае оно было полностью оправданным. Громадный звездолёт класса Титан, флагман Императорского флота. Этот звездолёт стоял несколько в стороне от остального пятитысячного флота, но всё равно приковывал к себе внимание своими исполинскими размерами. Эдкая сверкающая космическая игла 30 км в длину и полутора километров в поперечнике. Анализатор масс сообщал о 70 миллионах тонн металла, преимущественно тантала. Энергетический щит Бога войны своей ёмкостью не уступал планетарному и гарантировал выживание флагмана даже в эпицентре самого жаркого боя. Множество тяжёлых лазерных турелей по бортам и четыре направленных вперёд стреляющих антиматерии орудия главного калибра, каждое длиной в 2 км. Мне даже страшно было представить разрушительную мощь залпа этого гиганта. Тут ведь использовались даже не термоядерные заряды, а разогнанная до предсветовой скорости антиматерия, способная аннигилировать всё и вся. Едва ли в космосе мог существовать звездолёт, способный пережить попадание даже одного снаряда главного калибра. При всём при этом бог войны был ещё и способен нести тысячи боевых дронов и сотни звездолётов малых классов. Фактически он один заменял полноценный флот и был способен решать почти любые военные задачи. Я рассматривал это из полины и понимал, что Бог войны это совершенно другой уровень мощи космического флота, на несколько порядков превосходящий то, что я встречал ранее, и абсолютно недосягаемый для человечества Земли на текущем уровне развития нашей цивилизации. Это уже пропуск в высшую лигу космической политики. Будь у Земли один такой корабль, даже без тысяч единиц звездолётов более малых классов, имей илонцы, гекко, да и прочие космические расы даже думать бы не посмели о каких-либо агрессивных планах насчёт моей родной планеты. Для нас открыт восьмой док флагмана, будет подсвечен мигающими оранжевыми огнями. Вырвала меня из задумчивости Герт Айни Уремяйо, закончившая переговоры с некой загадочной бионикой, которую захваченный на варп-маяке робот называл «королевой андроидов», которая всегда находится при императоре. «Аудиенция через 40 минут. Наша делегация должна состоять из шести человек, не больше и не меньше. Такова традиция». «Ровно шесть человек? Странное требование. Почему именно столько? Не два, не десять, а именно шесть». Видимо, тонкости местного дипломатического протокола или службы охраны императора посчитала такой расклад оптимальным и самым безопасным. Были озвучены какие-либо ограничения: броня, оружие, дроны, игровые классы или расы? Нет, капитан Комар, ничего такого не упоминалось. Полагаю, холодное и лёгкое стрелковое оружие при себе нести можно, как допускается и присутствие в составе делегации игроков любых рас и классов. Да, наверняка у императора настолько многочисленная и умелая охрана, что нам не позволят даже косо взглянуть на правителя человечества. Не то, что выхватить оружие. Я задумчиво забарабанил пальцами по столешнице, соглашаться идти в док. Вот только случись что на переговорах с могущественным императором, обратно мой фрегат уже не выпустит. Риск потерять Звездолёт был очень большим, но другого пути установить столь желанный дипломатический контакт между разными ветвями человеческой расы я не видел. Э, что такое? Выползший из вентиляционной решётки белый кирсан повёл себя очень странно. Металлическая плоская многоножка свистела, активно шевелила бесчисленными лапками и усиками, пыталась дотянуться до сидящего на высоком кресле аналитика Герд Джарга и что-то у него требовала. Кажется, кирсан хочет нам что-то сказать. Дай ему универсальный переводчик, догадался я. Шипастый аналитик протянул требуемую вещь на стоющему ремонтному боту, и кирсан за свистел. «Большой звездолёт. Это есть живой корабль. Механоид. Мой древний создатель. Мой хозяин. Нужно встретиться. Должен вернуть. Ядро памяти. Получил на хранение. 28 720 тонгов назад. Пора вернуть ценную вещь хозяину. Миссия всей жизни». Все находящиеся на мостике замолчали, поражённые услышанным. Я тоже с трудом подтянул упавшую челюсть и переводил взгляд то на белого кирсана, то на далёкий огромный звездолёт. «Живой корабль? Флагман императора?» Это доживший до наших времен механоид? Так вот как выглядят механоиды. И люди империи оказываются в союзе с этой древней расой? Это было очень интересно и сулило мне неожиданные возможности при переговорах. Гер Тайни, Передэ, сообщение Бионике. Скажи, что находящийся у меня на борту ремонтный бот механоидов Кирсан опознал своего хозяина механоида, бога войны, и просит возможности передать флагману империи некое ядро памяти, которое получил на хранение от механоидов около 100 тысяч лет назад, во время большой войны между древними расами. И обязательно добавь, что слушающий кун комар, представитель пирамиды, приветствует механоида, исторического союзника расы реликтов, и просит об отдельных переговорах с богом войны после завершения аудиенции с императором людей Георгом I. Рыжая переводчица удалилась. Я же стал ждать ответа на столь необычное сообщение. Подозреваю, в окружении императора будут крайне удивлены и поломают голову над тем, стоит ли доверять столь неожиданной прошедшей сквозь тысячелетия посылке и не повредит ли ядро памяти самому ценному кораблю императорского флота. Через пару минут пришли первые подтверждения, что сообщение доставлено и изучается. Известность повышена до 133, авторитет повышен до 131, авторитет повышен до 132. Однако прошло ещё минут 10, прежде чем вернувшаяся на мостик Миелон Кагерт Ани транслировала ответ. Механоиды приветствуют древнего союзника. Ремонтный бот Кирсан должен войти в состав делегации Кунг Камарай и передать отданную на хранение ценность. В отдельных переговорах с богом войны отказано, поскольку Гёрг I не видит в этом никакого смысла. Поисьтак, хотя мне бы, конечно, хотелось пообщаться с настоящим механоидом и узнать о событиях времён Древней войны, узнать о реликтах, в частности и иерархах Сколько их всего было и существовали ли пределы их могущества? Герц Желтов, выводя фрегат из подмаскировочного поля лаборатории и едины сближение с тем гигантом, только обойдись без резких рывков и манёвров. Мы должны демонстрировать мирные намерения. Едва фрегат Поладин Тамара выпал с из подискажающего щита, как понесли сообщение об исследовании моего звездолёта всевозможными сканирующими системами. Впрочем, агрессивных действий ни один из пяти тысяч кораблей императорского флота не предпринимал, да и навык ощущения опасности молчал, атаковать нас не собирались. Пока мы шли на сближение с флагманом, я задался вопросом, кого взять с собой на переговоры. Шесть членов делегации, очень мало. Мое участие, участие ремонтного бота Кирсана и переводчицы Гертайни было обязательным и даже не обсуждалось. Как и малышке Лэнгсо и Танлаварес, пророческое предсказание должно быть исполнено. Но кого взять пятым и шестым? Наблюдательницу своры Герд Руану Локи – не лучший выбор. В Империи Герд Руана уже опознана как участница предыдущих нападений своры Мелиефатов, и присутствие явного врага в моей команде вызовет ненужное напряжение. Тогда Герд Валери показать людям Империи представительницу еще одну ветви человечества было правильным. тем более, что Валерий Урла, моя походная супруга, и обязана повсюду сопровождать мужа. Вот только со мной не идёт ни одного бойца, а к онгу земле не солидно являться без охраны, поэтому шестым я выбрал гладиатора Гертемрана, который для всей галактики был известен как мой личный телохранитель. Многочисленные металлические бронеплиты разъехались, словно лепестки диафрагмы фотоаппарата, открывая шестиугольный проём в борту испалинского звездолёта. Я увидел впереди ярко освещённый огромный ангар, практически полностью заставленный большими боевыми дронами. Каждый размером с пятиэтажный дом. Лишь в самом центре ангара оставалась свободная площадка, достаточная для посадки фрегата. Это укрепило меня в подозрении, что корабль Паладин Тамара уже изучен военными империей, и размеры моего звездолёта определены. Как сядем, выставить охрану вокруг фрегата. Минимум 6 бойцов, желательно представители нескольких рас. Никого к нашему кораблю не подпускать, приказал я руководителю абордажной команды Герд Тюпану. И поискал по камерам слежения малышку Соютан. Маг в сионике уже переоделась в жутковатые тёмные одежды воиноситка и сейчас заплетала волосы в две косички, стоя у лестницы между палубами. Наш новичок проповедник Иван Святодух специально выбрал это место подальше от противопожарных датчиков дыма и сейчас размахивал зажжённым кадилом, окуривая магичку благовониями и даруя девчонке временную защиту от магии. А еще я обратил внимание, что маленькая маг-псионик снова и снова прикладывалась к фляге, которую я ей сегодня выдал. Пришлось включать громкую связь и вмешиваться. «Суэтан, хватит пить!» «Я сказал один глоток восстанавливающего ману коктейля, а не нализаться в хлам!» Лэнг Суэтан повернулась в сторону камеры слежения, спрятала плоскую флягу внутри мантии и смущенно улыбнулась. А потом призналась, что коленки у нее слегка дрожат, и не каждый день тебе предстоит битва с сильнейшим магом и палачом империи. И поэтому ты решила напиться в зюзю и сразить её перегаром, чтобы победить, тебе нужно оставаться трезвой. Как проповедник закончит, прими антимагическую пилюлю, что выдала тебе Гертруана Локи, и проверь работу кардиостимулятора и следы на выход. Сам я тоже покинул мостик и в сопровождении рыжей милонки по такому торжественному случаю, сменивший лёгкий скафандр на золотистого цвета короткий топик и юбку с прорезью для пышного хвоста, направился к шлюзовой камере. Имран в сверкающем ярко-красном доспехе уже находился тут. Как и мастер зверей Гердт Валерий Урла. Шикарное в тёмно-синем искрящемся платье до самого пола. Прекрасная теликанка накрасила губы ярко-алой помадой и подвела тушью свои огромные глаза, отчего они стали казаться ещё более крупными и притягательными. А также контрастным контуром обвела волнистой татуированной линией на своей щеке, чтобы подчеркнуть знак великой охотницы. У меня даже мелькнула мысль попросить Ваеда и дальше использовать такую косметику, ведь Валерии такой образ очень шёл. Спасибо за комплимент, муж мой. Для тебя любой каприз. Усмехнулась Валерию Орла, с лёгкостью прочитав мои мысли. Тут же возле шлюза находилась и белоснежная сестренка. Теневая пантера нервно помахивала хвостом, недовольная надетым на нее намордником. Но я настоял на этой мере безопасности. Не то чтобы опасался, что сестренка кого-то загрызет, но люди бывают разные, и кто-то мог нервно отреагировать на присутствие зубастой хищницы. Подошла Элен к Сойатан, и я вручил нашей магичке два своих перстня на плюс четыре и плюс три к интеллекту, после чего маркер мага Псионика на миникарте сразу же сменил цвет на фиолетовый. Смотри, не потеряй мелкое. После боя вернёшь. И не переживай ты так. Если что, мы слетаем за тобой на поко-поко и подберём после возрождения. Но всё же постарайся не проиграть. Ты сейчас настолько на скипидаре, на всевозможными бафами, что даже мне, архимагу могократического мира, не просто будет с тобой справиться, а уж какой-то флориани и подавно. Касание. Пилот звездолёта Мастерский поставил фрегат в самом центре свободной площадки, после чего двери с шипением открылись, и мы направились на выход. Нас встречали Множество крупных существ, похожих на трёхметровые высоты богомолов, замерли по периметру площадки. Исег доминанты. Природная броня, огромные фасеточные глаза, острые смертоносные верхние конечности пехоты империи. А перед самым трапом стояла стройная белокурая человеческая девушка в чёрном, очень тонком облегающем костюме, выгодно подчёркивающем изгибы женского тела. Ленг Бионика, андроид. Фракция андроидов империи. Переходятся 230 уровня. Она? Робот? Ни за что бы не догадался, если бы не описание над головой. Настолько андроид была похожа на настоящую человеческую женщину. Бионика с достоинством поклонилась и прочерикала трель на языке милиефатов. Я понял смысл сказанного еще до того, как Герта не перевела. Приветствуем кунга Земли и его спутников на борту бога войны. Прошу следовать за мной. Император Георг Ройл и Нокий Тон Месфель ждет в соседнем зале. Королева андроидов развернулась и неторопливой походкой направилась на выход из ангара. Громадные бойцы из сект доминанты послушно расступились, пропуская белокурую бионику. Причём я считал эмоциональный фон этой безмолвной стражи. Богомолы боготворили бионику. В их сознании она являлась голосом императора, служить которому было главным смыслом жизни всех и сект доминантов. Я приказал своей группе двигаться следом, но резко остановился. Мне почудилось какое-то смазанное движение буквально в полуметре от меня. Успешная проверка на восприятие. Навык Зоркий глаз повышен до 122 уровня. Сканирование. О как. Кроме сотни застывших по стойке смирно крупных бойцов и сект доминантов, вокруг нашей группы сновало ещё как минимум дюжина невидимок. Какие-то из них отобразились на моей мини-карте как хамелеоны, другие, более крупные, тоже как и сек доминанты. Эти невидимки парами сопровождали каждого члена моей группы, причём были вооружены и не скрывали этого. Навык сканирования повышен до 97-го уровня. Я недовольно поморщился и даже отпихнул телекинезом приставучего хамелеона, который держался всего в полуметре за моей спиной. Гертани, передай нашей проводжатой, чтобы отозвала своих невидимок. Мне не нравится, что они едва не касаются моего тела своими клинками и острыми лапами. Пусть соблюдают дистанцию хотя бы в 5 шагов. Моя переводчица, хоть и удивилась, но послушно выполнила приказ. Бионика остановилась и развернулась. Никаких эмоций не отразилось на лице девушки-андроида, но произнесенная ею тихая фраза, что-то вроде «Ун де ваха попори де кача иф ду уни» мгновенно спугнула невидимок. Они тут же отступили и больше не подходили. Я постарался запомнить сказанное «Вдруг снова понадобится избавиться от приставучего невидимого конвоя, а бионики рядом не окажутся». Мимо рядов громадных космических дронов мы проследовали к дверям в соседнее помещение, и металлические створки бесшумно отъехали в сторону при нашем приближении. Моему взору открылся большой, наполненный множеством людей и сиэков зал. Красная ковровая дорожка вела от двери к дальней стене, у которой стоял высокий и позолоченный трон. Высидающего на нём полноватого седого мужчину в военном кителе, как и сидящую по левую руку от императора молодую женщину в белых одеждах и золотой короне на каштановых волосах, я уже видел в том самом пророческом сне, который мне поделилась со мной маленькая волшебница Соятан. Кунг Георг Ройал Инокитон Месфи, человек, фракция Военной империи, стратег 275-го уровня. Ленк Астра Ройал Виерда, человек, фракция Художники империи, танцовщица 207-го уровня. Танцовщица странный же игровой класс оказался у блистательной императрицы. По правой же руку от императора находилось пустое кресло, на мягком сиденье которого на небольшой вышитой красной подушке лежала ещё одна золотая корона. Вторая супруга императора которая, судя по всему, умерла. Лишь большой портрет красивейшей женщины с ярко-красными волосами остался висеть на стене над пустым троном. «Узнаю этот зал. Сейчас начнется», шепнула Лэнг Сойотан Лаварес и, обогнав меня, решительно направилась вперед. Синие колдовские глаза девчонки сейчас сияли ярче электросварки. Магичка дошла до центра зала и остановилась. Ее соперница не заставила себя ждать. Откуда-то из-за рядов военных и придворных неторопливо вышла невысокая девушка, чей облик полностью скрывал черный плащ с опущенным на лицо капюшоном. Девушка заметно прихрамывала, чего не могли скрыть даже ее свободные одежды. Но даже с сорока шагов я почувствовал исходящую от этой зловещей фигуры ауру ужаса. Не периодические волны страха, как от воплощения вселенского зла, а постоянно действующую гнетущую ауру. Успешная проверка на сопротивление магии. Навык «Ментальная сила» повышен до 163 уровня. «Отразила!» – сообщила мне Сой Атан с ледяным спокойствием. Одновременно с этим Герт Валерия Урла попросила меня образовать магическую связку с ней. Видимо, мастер зверей чувствовала себя неуютно под таким ментальным давлением. Вокруг жутковатой девушки-магички семенили на многочисленных лапках 4 Исиек Минора, похожие на крупных полутораметровых горбатых мокриц. Впрочем, свита из насекомых тут же отстала и отошла, стоило магичке выйти в центр зала. Собравшиеся в помещение без всякой команды раступились, образовав круг диаметром шагов 20 и позволив мне наконец-то рассмотреть нашу противницу. Лэнг Флориано Тон Унатарий, человек, фракция мистики империи, ищущая правду 244 уровня. Флориано тоже Лэнг? А я-то надеялся, что у моей воспитанницы будет преимущество в статусе, а вместе с этим и в очках характеристик. А ещё жуткая ищущая правда превосходила моё воспитание це более чем на 120 уровней. Признаться, только сейчас я осознал, насколько невероятно трудная задача стояла перед Цо и Тамлаварес. Единственное, что радовало, Ленк Флориана тон у Натария отображалась у меня на мини-карте обычным серым маркером нейтрального игрока. Это означало, что у ищущей правду не было при себе ни то, что сильных артефактов, а вообще никаких магических предметов. Впрочем, как и у всех остальных имперцев в зале, как людей, так и исеков, даже сам великий и могущественный император Кунг Георг Ройал Иноки Тон Месфель И тот не обладал никакими вещами, повышающими навыки или характеристики персонажа. Это было крайне странно. Вот только задуматься о причине мне не дали. Начался бой между двумя девушками-псиониками.